О, Санек, проходи, садись! Садись, садись сюда. Ты, кофе будет или без? <сёк> ну сколько ты будешь болтаться без семьи? Не паральте жениться? Да нафига это мне надо, Василь? У меня есть две сестры, которые обо мне заботятся и делают абсолютно все, что мне нужно. Ну ладно, но ведь две сестры никогда не заменят тебе хорошую жену. Мама. Заниматься с ними сексом это ну как-то нехорошо, грех в конце концов. Почему? Это занимай не мои сестры. Сам. Эту посуду отмыли двумя бутылками обычного средства. А эту гору посуды отмыли всего за одну бутылку водки. Гаисник останавливает машину. Через с посмотрим. Вы что, это знака не видите, что ли? Где, где? Где? Вон зависит, проезд запресён Ну чо, вы его слипошли? И вправду, простите, не заметил спену Вы знаете, когда я пью кофе, я всю ночь не могу заснуть странно а у меня знаете наоборот да, вы да М -м -м. когда сплю ночью не могу пить кофе не могу и все <свес>